Пушкин и Вальсингам Ни на одного Вальсингама нашла чума. Пушкину, чтобы написать пир во время чумы, нужно было быть Вальсингамом и перестать им быть. Раскаившись? Нет. Пушкину, чтобы написать песню пира, нужно было побороть в себе и Вальсингама, и священника. Выйти, как в дверь, в третье. Растворись он в чуме, он бы этой песни написать не мог. Открестись он от чумы, он бы этой песни написать не мог. Порвалась бы связь. От чумы стихии Пушкин спасся не в пир, Ее над ним, то есть вальцингама, И не в молитву священника, а в песню. Пушкин, как Гете в Вертере, спасся от чумы, Гете любви, Убив своего героя той смертью, который сам вожделел умереть. И вложив ему в уста ту песню, Которой Вальсингам сложить не мог. Смоги эту песню Вальсенгам, Он был бы спасен, Если не для вечной жизни, Так для жизни. А Вальсингам, мы все это знаем, Давно на черной телеге. Вальсенгам Пушкин без выхода песни, Пушкин Вальсенгам с даром песни И волей к ней. Почему я самовольно отождествляю Пушкина с Вальстенгамом, и не отождествляю его с священником, которого он тоже творец? А вот священник в пире не поет, священники вообще не поют, нет, поют молитвы. Будь Пушкин так же сильно священником, как Вальсингамом, он не мог бы не заставить его спеть, вложил бы ему в уста контргимн, чуме молитву, как вложил прелестную песенку о любви в уста Мэри, которая в пире, в Альсингам, то, что Пушкин есть, то, что Пушкин любит. Лирический поэт себя песней выдает, выдаст всегда, не может не заставить сказать своего любимца или двойника на своем поэта языке. Песенка в драматическом произведении всегда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор устал говорить за других, и вот проговаривается песней. Что у нас остается в ушах и в душах от пира? Две песни. Песня Мэри и песня Вальсингама. Любви и чумы. Гений Пушкина в том, что он противовеса Вальсингамову гимну, противоядие чуме, молитвы не дал. Тогда бы вещь оказалась в состоянии равновесия, как мы удовлетворенности, отчего добра бы не прибыла, ибо, утолив нашу тоску по противогимну, Пушкин бы ее угасил. Так столько гимном чуме Бог, добро, молитва остаются вне, как место не только нашей устремленности, но и отбрасываемости, то место, куда отбрасывает нас чума. Неданная Пушкиным молитва здесь, как неминуемость. Священник в пире говорит по долгу службы, и мы не только ничего не чувствуем, но и не слушаем, зная заранее, что он скажет. О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти в зрячую тот путь, который прошел вслепую. Продумать вещи. Поэт обратное шахматисту. Не только шахматов, не только доски своей руки не видать, Которой, может быть, и нет.